Молитва. Что мы можем сказать о Боге? Ничего. Что мы можем сказать Богу? Все. Стихи к Богу есть молитва. Если сейчас нет молитв, кроме Рильки, и тех малых сих молитв не знаю, то не потому, что нам Богу нечего сказать. И не потому, что нам этого чего некому сказать, есть что и есть кому, а потому, что совести не хватает хвалить и молить Бога на том же языке, на котором мы же веками хвалили и молили. Решительно все. Чтобы сейчас напрямую речь к Богу, молитву, отважиться, нужно либо не знать, что такое стихи, либо забыть. Потеря доверия.